Есть мнение, что к ненормативной лексике, к мату то есть, русский человек чаще всего приходит во время тяжелой физической работы, а также будучи в бою. Такое вот незамысловатое народное колдунство, эффективность которого была доказана еще знаменитым укротителем джинов Геральтом Ревийским. Но в век высоких технологий к этим двум матерным китам добавился третий кит. Настройка сложных электронных устройств, чаще всего компьютеризированных. Короче говоря, директива испробовать функцию видеосвязи была простой лишь на словах, а на деле уже спустя полчаса Вяземский начал в полголоса ругаться матом. Военный ноутбук в недрах Гиены найден был достаточно быстро, но вот его включение, развертывание специальной внешней антенны, поимка сигнала и попытка совершить видеозвонок посредством высочайше утвержденного отечественного аналога Скайпа оказались куда сложнее. И дело было даже не в смущающей более-менее образованные умы кнопочки с надписью «Видеозвонок» именно через «А», а непонятность последовательности действий в целом. Идущая в комплекте инструкция была, как всегда, очень толстой, подробной, но при этом изобилующей массой малопонятных сокращений и потому совершенно бесполезной. Впрочем, при помощи угрозы применить лом и такой-то матери, чудеса отечественного ВПК, под управлением американских процессоров на китайских платах изволили заработать. «Богато живете», — одобрил Макаров, наблюдавший за процессом наладки. «Я, конечно, насмотрелся уже на местные волшебные поделки, но тем сильнее впечатляет». «Неужто у всех теперь такая техника у нас в армии?» «Нет, конечно». Вяземский указал на валяющийся неподалеку ТА-57, он же в просторечии «Тапик», который был извлечен из недр БТРа в ходе поисков давно не использовавшегося ноутбука. Вон конструкция 1957 -го года на основе полевого телефона образца 1943 -го года и до сих пор на вооружении, недавно говоря, даже модернизировали. Запасливо. А из оружия, я так понимаю, так автоматы Калашниковые и остались. но только диковинные какие-то. Хотя мы никаких в руках не держали. Когда сюда попали, они еще секретными были. «У нас в оружейке в ППД остались и попривычнее, даже пара АКМ шестьдесят второго года выпуска», — сообщил разведчик. «АПМ, который еще в начале лета моим табельным был, пятьдесят первого года выпуска». «Может, у вас и тридцать ки еще на вооружении остались?» — усмехнулся Георгий Константинович. «Вот чего нет, того нет». «Во, кажется, получилось». Расположились вместе с Макаровым прямо на траве неподалеку от БТРа. потому как ноутбук был крепко связан проводами с энергосистемой Гиены и развернутой на ее крыше антенной. Сам Вяземский уселся прямо на землю, а капитану, из уважения, предложил злостно каннибализированные старые мотолыги сиденья. Вяземский немного привел себя в порядок, чтобы выглядеть военным, а не военной обезьяной в камуфляже. Задумчиво поскреб подбородок, обрастающий свежей щетиной, но решил, что камера разрешением 1,3 мегапикселя его не выдаст, а Кравченко не съест в виду удаленности. Запустили программу, пошло соединение, появилось изображение внутренности большой новенькой палатки. Интерактивная карта, обычные карты, куча радиоэлектронного оборудования, компьютеры. При всем этом богатстве операторы и связисты, сходу узнаваемые по отсутствию бронежилетов и разгрузок, а также по чистенькой форме. Перед камерой Вершинин, Кравченко и Ядров за столом. Здравия желаю, товарищ генерал, бодро произнес Сергей. Судя по показаниям, связь устойчивая. Здорово, майор. Тоже слышим и видим тебя нормально. А вы, как я понимаю, глава местного поселения. Капитан Макаров. Чинно козырнул МГБшник. Рад знакомству, Георгий Константинович, кивнул генерал. Вершинин Михаил Павлович, командир ограниченной группы российских войск в этом мире. Это полковник Кравченко Денис Юрич, командир оперативной базы «Китиш». Это полковник Ядров Константин Михайлович, Федеральная служба безопасности, правоприемник АГБ и МГБ, ваше ведомство получается. Прежде всего от лица Российской Федерации и от нас лично хотим поприветствовать всех наших соотечественников, а также твердо заявить, что вам ничто не угрожает и ваш статус приравнен к российским гражданам. Мы надеемся, что между нами будут налажены дружеские и взаимовыгодные отношения». Майор Вяземский уже вкратце озвучил, что вам потребуется. «Вся собранная нами за эти десятилетия информация об этом мире – переводчики и маги, так? Точно так. Что вы хотите взамен?» «Кроме безопасности и неприкосновенности?» — улыбнулся Макаров, хотя глаза его остались предельно серьезными. «Это даже не обсуждается», — покачал головой Вершинин. «Георгий Константинович, за кого вы нас принимаете? За беспринципных капиталистов или еще кого похуже? Ну, может, мы и капиталисты, но сугубо рациональные. А с точки зрения рациональности у нас нет оснований с вами конфликтовать. Как, собственно, и с имперцами. Так что спрошу, что вы хотели бы взамен? «Ответ прежний. Сделка нам не требуется. Но если вам действительно так важен этот мир, то потребуется помощь на случай очередного вторжения салы Звезды». Российские офицеры быстро переглянулись. «Вы склонны верить этой теории?» — спросил Ядров. «У меня нет оснований не доверять апостолам в целом и своей жене в частности». «Пусть так. И что вы предлагаете?» Ваша техника наверняка лучше, чем та, что стоит на хранении у нас. Она потребуется здесь. Нужны средства противовоздушной защиты и авиации. Нужно атомное оружие. Кажется, вас тут от силы полк, а нужна полноценная общевойсковая армия. Хотя бы. Тут даже не страну или материк, оборонять надо целую планету. Сами понимаете, мы такое решать не вправе. Кивнул Ядров. Но эта информация будет передана на самый верх, можете быть спокойны. «И еще момент, Георгий Константинович», — вставил Кравченко. «От наших имперских партнеров поступила информация, что с севера началось вторжение варваров из Эса Харасан. Эс Гефара на грани краха в течение пары недель передовые отряды противника войдут на имперскую территорию. Ваше поселение находится в потенциально опасной зоне. Учтем, товарищ полковник, но что-то мнится мне». «Неспроста вы это сказали». «Из-за гуманизма», — скупо улыбнулся Вершинин. «Но не из-за него одного. Есть предложение развернуть у вас аэродром подскокой для нашей боевой авиации, чтобы поддержать имперцев на севере. В долгосрочной перспективе есть возможность заново открыть проход на вашей территории, но для этого нужно ваше согласие». «Понимаю», — хмыкнул Макаров. «На ядерный взрыв, пусть даже и подземный, нужна серьезная санкция». «На самом деле мы смогли доработать технологию, обойдясь без ядерного взрыва», — уточнил Ядров. «Проблема скорее в том, что за минувшие десятилетия территория около строительства 507 не стала более обжитой. Скорее даже наоборот. Если без ядерного взрыва, то не вижу смысла возражать. Со своей стороны еще хочу прояснить такой момент». пока проход не откроют снова. Да даже пока вы здесь не оборудуете базу и аэродром подскока, то контакт у нас будет не слишком оперативный, чисто технически. Поэтому, считаю, стоит назначить представителя наших интересов у вас. Связь связью, а личный контакт-то все одно понадежнее будет. Сам я тут останусь, Ирка на передовой нужнее, так что отправлю к вам супругу мою, Эйру. Она хоть и местная, зато апостол и в земных делах тоже понимает мал-мала. «Добро», — кивнул Вершинин, — «примем со всем почетом». Но, повторюсь, сверх необходимого ее личности не раскрывайте. Апостолы очень уж трепетно относятся к легендам вокруг себя. Мы к чужим легендам относимся с пониманием. Если надо, поддержим, если что, укрепим, и если у вас нет каких-либо вопросов, Предлагаю на этом текущий сеанс связи прервать и заняться насущными делами. «Не возражаю», — кивнул Макаров. «Товарищи офицеры, товарищ капитан». Видеосвязь пискнула и прервалась. Лаконично, — оценил Вяземский. «Военный военного всегда поймет, — пожал плечами Георгий. Хоть из разных миров, хоть из разных времен. Точно так. Но что-то вы были подозрительно уступчивы». «А есть смысл артачиться?» — усмехнулся Макаров. «А есть возможность?» — в тон ему откликнулся Сергей. «Возможности-то у нас имеется, не переживая, разведка. Но вот сам смысл. Вы демонстрируете готовность к сотрудничеству в обмен на лояльность, мы отвечаем тем же. Возможно, это просто такой хитрый ход, чтобы вы расслабились, после чего вас всех тут повяжут. Я тебя умоляю, майор. С вашей точки зрения у нас тут и сил к сопротивлению-то быть не должно». А с такими карликами не хитрят и не юлят. Их либо прихлопывают, либо не прихлопывают. — Это как-то наивно? — улыбнулся Макаров. — Не спорю. А сами-то пустили на базу непонятную вооруженную колдунью, на батарею по округе катаете, а вдруг она шпионка хитрая. Не получилось вас в прямом бою сломить? Изнутри бы взяли. Ладно, сдался разведчик. В плане наивности мы явно стоим друг друга. То-то же.